О, вы, мадам! Я вас люблю настолько, что каждое ваше желание моё желание, хотя бы оно стало несчастьем всей моей жизни. В таком случае, хотите помочь мне осуществить моё желание? Удача принесёт и вам ещё больше счастья. О, мадам, тогда я потеряю вас, воскликнул Лемоль, закрывая лицо руками. Совсем нет, наоборот. И с первого моего слуги вы станете первым моим подданным. Вот и всё. О, здесь не место выгодам, не место чистолюбию, не унижайте сами того чувства, какое я питаю к вам, только преданность, одна преданность и больше ничего. Благородная душа, сказала Маргарита хорошо. Я принимаю твою преданность и сумею отплатить. Она протянула обе руки Лемолю, который стал осыпать их поцелуями. "Так как же?" спросила Маргарита. "О да," ответил Лемол. "Да, Маргарита." Я начинаю понимать тот смутный для меня проект, о котором шла речь среди нас, гугенотов, еще до дня святого Варфоломея. Ради его осуществления и я, в числе многих более достойных, был вызван в Париж. Вы добиваетесь настоящего Наваррского королевства вместо мнимого. К этому вас побуждает король Генрих. Демуи в заговоре с вами, да. Но при чем тут герцог Алансонский? Где для него трон, я не вижу. Неужели герцог Алансонский в такой степени вам друг, что помогает вам ничего не требуя в награду за ту опасность, которую он подвергает себя? Друг мой. Герцик входит в заговор ради самого себя. Пусть соблюдается. Он будет отвечать своей жизнью за нашу жизнь. Но я состою при нем. Разве могу я изменять ему? Изменять ему? А в чем измена? Что вам доверил он? Не он ли предательски поступил с вами, дав де муи ваш плащ и вашу шляпу, чтобы свободно проходить к нему? Вы говорите, я состою при нем. Раньше, чем при нем, вы состояли при мне, мой милый дворянин. Больше ли он доказал вам свою дружбу, чем я свою любовь? Лямуль вскочил, бледный, как будто поражённый громом. О, как он нас предсказывал мне это, прошептал он. Интрига обвивает меня своими кольцами и задушит. Так что же? Вот мой ответ, сказал Лямуль. Там, на другом конце Франции, где ваше имя пользуется славой, где общая молва о вашей красоте дошла до моего сердца и возбудила в нём какое-то смутное желание неизвестного. Там говорят, я это слышал сам, что вы не раслюбили, и каждый раз ваша любовь оказывалась роковой для тех, кого любили вы. Их уносила смерть, словно ревнуя к вам. "Ля моль, не перебивайте, Маргарита, любовь моя." Говорят ещё, будто сердца этих верных вам друзей вы храните в золотых ящичках. Иногда благоговейно смотрите на эти печальные останки и с грустью вспоминаете о тех, кто вас любил. Вы вздыхаете, моя дорогая королева. Глаза ваши туманятся, значит это правда. Тогда пусть буду я самым любимым. самым счастливым из ваших возлюбленных. Всем остальным вы пронзили только сердце, и вы храните их сердца. У меня вы берёте больше. Вы кладёте мою голову на плаху. За это, Маргарита. Клянитесь вот этим крестом, символом Бога, который спас мне жизнь здесь у вас. Клянитесь, что если я умру за вас, как говорит мне мрачное предчувствие, И палач отрубит мою голову, то вы сохраните её. Иногда коснётесь вашими губами. Клянитесь, Маргарита. И я за обещание такой награды от моей царицы буду нем, стану изменником и если будет надо под лицом иными словами буду вам беззаветно предан, как подобает вашему возлюбленному и сообщнику. О, какая скорбная, безумная мечта, мой дорогой, сказала Маргарита. Какая роковая мысль, любимый мой! Клянитесь. Надо клясться. Да. Вот на этом ларчике с крестом на крышке клянитесь. Хорошо, сказала Маргарита. Если чего не дай боже, твои предчувствия осуществятся, любимый мой. Клянусь тебе этим крестом, что ты живой или мёртвый будешь близ меня, пока сама я буду жить. Если я не смогу спасти тебя от гибели, которая тебя постигнет из-за меня, да, я уверена, из-за меня одной, я дам бедной душе твоей это заслуженное утешение. Ещё одна Маргарита. Теперь я спокоен и могу умереть, если меня ждёт смерть, Но я могу остаться и в живых. Наше дело может закончиться успехом. Король Наварский станет королём вы королевой. Тогда король вас увезёт с собой, и ваш обоюдный договор о раздельной супружеской жизни нарушится сам собой, а это разлучит нас. Слушайте, моя милая, моя любимая Маргарита, вашей клятвой вы успокоили меня на случай моей смерти. Успокойте же теперь меня на тот случай, если я останусь жив. О, нет, не бойся. Я твоя душой и телом, — воскликнула Маргарита, еще раз протягивая руку к Ларчику и кладя ее на крест. Если поеду отсюда я, со мной поедешь ты. Если король откажется взять тебя с собой, я не поеду с ним. Но вы не решитесь ему противиться. Мой дорогой, любимый, Ты не знаешь Генриха. Сейчас он думает лишь об одном стать королём. Для этой цели он готов жертвовать всем, чем обладает, и уж подавно тем, чем не обладает. Прощай. Мадам, вы выгоняете меня, улыбаясь, спросил Лемоль. Час поздний, ответила Маргарита. Верно. Но куда же мне идти? В моей комнате Дымы и Герцога Лансонский. Ах да, конечно, сказала Маргарита с обоятельной улыбкой. Да. И мне надо ещё многое вам рассказать об этом заговоре. С этой ночи Лямоль перестал быть простым любимцем королевы и получил право носить гордо свою голову, которой было уготовано и мёртвый, и живой такой заманчивый будущий. Но временами эта голова тяжело клонилась долу, Щёки бледнели, и горькое раздумье прокладывало борозду между бровями молодого человека, нередко весёлого, теперь же счастливого.